Страшное несчастье обрушилось на наши головы, как громовой удар, когда мы всего менее этого ожидали, хотя, сказать по правде, после этих проклятых, безымянных писем небосклон бедного Пушкина постоянно был покрыт облаками. В жестоких страданиях своих Пушкин был велик твердостью, самоотвержением, нежной заботливостью о жене своей. Чувствуя, что смерть близка, он хладнокровно высчитывал шаги её, но без малейшего желания порисоваться, похорохориться и подействовать на окружающих. Таков он был и во время поединка. Необузданный, пылкий, беспорядочный, сам себя не помнящий во всех своих шагах, имевших привести к роковому исходу, он сделался спокоен, прост и полон достоинства как скоро добился, чего желал, ибо он желал этого исхода. Да, конечно, светское общество его погубило. Проклятые письма, проклятые сплетни приходили к нему со всех сторон. С другой стороны, причиной катастрофы был его пылкий и замкнутый характер. Он с нами не советовался, и какая-то судьба постоянно заставляла его действовать в неверном направлении. Горько его оплакивать. Но горько также и знать, что светское общество, или, по крайней мере, некоторые члены Онова, не только терзало ему сердце своим недоброжелательством, когда он был жив, но и озлобляется против его трупа. Князь Вяземский смирновой в феврале 1837 года Весь Петербург заговорил о смерти Пушкина, и невыгодное мнение о нем тотчас заменилось самым искренним энтузиазмом. Все обратились в книжные лавки покупать только что вышедшее новое миниатюрное издание Негина. Более двух тысяч экземпляров было раскуплено в три дня. Иваницкий. На следующий день кончины Пушкина я решился очень рано утром войти к нему. Вход был со двора, как и теперь остался. Прихожий никого. Направо, в небольшой комнате, покойный на столе, в черном сюртуке. Возле него один-одинехонек, полковник Донзас. «Вы здесь, Константин Карлович?» — сказал я ему. «Нет», — отвечал он с неизменно присущим ему юмором. «Я не здесь, я на Гауптвахте. Известно, что немедленно...» После злосчастного поединка Донзас был арестован с разрешением не покидать покойного друга до погребения. Михайлов. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Россет перекладывал тело Пушкина в гроб. Я держал его за икры. И мне припомнилось, какого крепкого, мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходьбою, Бартенев. «Окажите милость, соблаговолите умолить государя-императора уполномочить вас прислать мне в нескольких строках оправдание моего собственного поведения в этом грустном деле». Оно мне необходимо для того, чтобы я мог себя чувствовать вправе оставаться при императорском дворе. Я был бы в отчаянии, если бы должен был его покинуть. Мои средства невелики, и в настоящее время у меня семья, которую я должен содержать. Барон Геккерен, старший графу Несельроды, русскому министру иностранных дел. В течение трех дней в которой его тело оставалось в доме, множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пеструю толпою вокруг его гроба. Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта. Нельзя было без умиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща. Слышались даже оскорбительные эпитеты и укоризны, которыми поносили память славного поэта и несчастного супруга с изумительным мужеством, принесшего свою жизнь в жертву честь. И в то же время раздавались похвалы рыцарскому поведению гнусного обольстителя и проходимца, у которого было три отечества и два имени.